Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки Москва-Бутова 16 декабря четверг 1717. .17. Его высокопревосходительство, великий фюрер семьи Красной Шапки, Самодержавный властелин Южного форта, вассал зеленого дома и достойный наследник кэш-цивилизации изволил надраться в смятку. Знаменитый бар Увалды, тот самый, о неиссякаемом запасе виски которого дикари складывали восторженные легенды, был опустошен. Бутылки валялись по всему кабинету, а некоторые из них периодически вылетали из окна. И следом гремел выстрел. Его высокопревосходительство желал развлекаться. Иногда одноглазый постреливал и по двери. Под влиянием выпитого ему казалось, что к кабинету приближаются заговорщики. В общем, фюрер пребывал в депрессии, причины которой подданным были неведомы. Чего гревать-то? Весь тайный город только и говорит, что о кэш цивилизации. Дикарям наливают в барах халявные дозы и жалостливо разглядывают. Не жизнь, малина? Тем не менее фюрер пребывал в отвратительном настроении. Приближенные нарушать его уединение не решались зато строили смелые планы по устранению самодура. Подозрительные разговорчики начали возникать под утро, когда стало ясно, что пивший всю ночь Валда не собирается покидать кабинет, и привели к тому, что наслушавшийся революционных речей Копыта набросал список смутьянов и потащился к его высокопревосходительству подписывать указ о казни. Уйбуй прекрасно понимал, что рискует головой. Пребывающий в депрессии вождь мог, не разобравшись, шлепнуть визитера. Но копыта толкала вперед противоестественная для дикаря верность. «Э — -э, твое высокопревосходительство! — проблеял Уйбуй, приоткрывая дверь. — Вон! — В подкрепление слов фюрер пальнул из дробовика. Иголкой контейнер оставшийся ждать десятника этажом ниже, переглянулись и, прибормотав, он сам этого хотел, отправились помянуть командиров в средства от перхоти. — Обнаглели, сволоти, Гасуфарственным филам мешать! — Уфафлю! Кувалда перезарядил дробовик и принялся расхаживать по кабинету. — Кругом обман! Кругом заговор! «Я вас выфифу нафистую в Вофу! Я вам покажу фесить процентов, мерзавцы!» замена! У меня как раз список мутьянов доготовлен! пропищал кто-то, заставив фюрера остановиться и вскинуть оружие. Единственный глаз кувалды цепко оглядел помещение, но источника звука не обнаружил. «Прифифение или глюк!» Писк не повторился. Фюрер подошел к окну, подумал, допил бутылку и швырнул ее на улицу. Но схитрил. Стрелять по улетающему снаряду не стал, а резко обернулся. Никого. — Лафна, выхофи, не втану тебя убивать. Тишина. — Вот, лафу, фраповик на стол. — Выхофи. Лежащий у двери копыта поднял голову и улыбнулся. Фюре, ты тесно-тесно меня убивать не станешь. Тьфу, мля. Я-то, фумал при прифифение какое залетело. Кувалду поковырялся в баре, вытащил последнюю бутылку виски. Отвинтил пробку, глотнул и осведомился. Хрен ли тебе нафа, животное. казнительный список принес, сообщил уйбой и приятно улыбнулся. Там без тебя такие разговорсики идут, сплошная измена. Народ говорит, что ты в натуре спятил. Не весь конец народ, только некоторые мля. Я о них как раз... У меня фипрессия, поведал одноглазый. ты сделал понимающее, даже сочувствующее лицо, но было видно, что значение слова «депрессия» от него ускользает. «Понимаешь, фрук!» – разоткровенничался фюрер после очередного глотка кукурузного пойла. В России, говорят, я тонко чувствую мир. А этот как его? Импат мля. Выбою от чего-то показалось, что произнесенное вождем слово имеет отношение к понятию гомосексуализм, и он на всякий случай сделал шаг назад. Я фуши чувствую, я переживаю. Не могу спокойно бифучивую сносить. Погофа изменится. У меня фепрессия. но из тех, чего услышу, фипрессия, фовшик за окном покапает, а мне тяжело. Ты высокопревосходительство допился, похоже. Я понимаю, без виски нам никуда, в мир знать надо. Но кувалда не услышал уйбуя. Он погрузился в себя и свою эмпатию. А как фа-повтава слуфяется! «Я вообще с ума схожу!» «Ты список казнительный, подписы и страдай себе дольсы!» «Я все в натуре улазу!» Фюрус минуту буравил верного копыта взглядом, после чего рыгнул и махнул рукой. «Не понимаешь ты ни серта, Темный, а все из-за тюфов проклятых! Земель нас согнали, запахные леса разорили!» Вот и пофла цивилизация кое-каким боком. Чего случилось-то? Уйбой догадался, что кувалда немного пришел в себя и решил прояснить ситуацию. Ты сего в запой ударился? Война, что ли, грядет? Или Сасы процентов подолгу подняли? Не пофнили, но все равно обманули, признался фюрер. Как? А вот так? «Опоили меня обманом застали повписать бумагу по которой мы всего 10% процентов контрибуции получим всего 10%?» как я на рофу в глаза смотреть буфу Кувалдо покосился на уебуя бойцы ненибудь подсчитывают поскольку на каждого выфит!» подсчитывают не стал скрывать выходе из народа Нехрена подфитывать раньше времени! Сглазили мля! Кувалда присосался к бутылке. Копыто почесал в затылке, прикинул, что и как, и поинтересовался. Ну, а поили это понятно. Это мы народу вказан, а другие условия они тебе предлагали. Гофудавственная тайна. Не хочет говорить, не надо, я пошел. Уйбуй повернулся к дверям. — По сдался фюрер, — Прифлагали они фругие условия. — Какие? — говорили. — в стартовый капитал, оплачивай все расходы, тогда получив 80% контрибуции. — И ты отказался? — Я с тобой уже разок повписался оплачивать расходы, — огрызнулся одноглазый. — Хвафит! С этим заявлением Копыта спорить не стал. Ему до сих пор периодически снились кошмары, а тема недавних событий, в ходе которых он чудом, чудом, по-другому и не скажешь, сумел вернуть взятый у Кувалды миллион. «Клавоваться в рискованный бизнес опасно», — глубокомысленно изрек Уйбуй. «Ты не влазился? Молодец! Казну семейную сберег! Так народует сказом». «Виново мне!» – проныл фюрер. «Из-за сего?» «Феник хащу!» «Давай банк ограбим!» «Нельзя!» «Почему?» «Потому что мы сейчас в Руфе, как в жертвы произвола!» «Все нас любят и залеют!» «А банк ограбим!» «Опять ругать начнут!» Кувалда почесал живот. «Фо что мне эти подсунули!» Запрещает, велено нам тихо сифеть, а мы банк ограбим и скажем, что не мы виноваты отсюда, потому что они нас с пути истинного сбили, судьба у нас такая, мля, Тюфы только и шут, чтоб мы облажались. Так-фа они всем покажут, что мы разбойники, контрибуцию платить не станут, фа еще и нас порежут. А если не банк, а склад какой-нибудь? Умный ты, как вобла на крытке!» Дикари помолчали. Фюрер допивал бутылку. Копыто поразмыслив, вытащил из кармана фляжку и поддержал почин руководства. Некоторое время в кабинете слышалось лишь свистящее досасывание. «Обивно, что цасы нашими руками наш дзар себе загребают!» Вернулся к печальной теме кувалда. Надо придумать что-нибудь, чтобы в эту волну влезть. Ты чего? На море собрался? Нет. А что за волна? Какую сасы гонят? Понял. Выпили еще по чуть-чуть. Экономно. Потому как и во фляжке и в бутылке оставалось совсем немного живительной влаги. Весь тайный город о нас говорит. И все нас залеют протянул копыта, правильно? — Ну? — А мы получается не при чем, правильно? Только — Только 10% получим, если тюфы контрибуции заплатят. — Нам этого мало? — Мало, мало, — подтвердил Одноглазый. — Я больше хочу. — Так если все нас залеют, давай попросим, — родил гениальную идею Уйбуй. Смелая мысль невозможное для привыкших к мародерству и грабежам дикарей, не сразу нашла путь в голову великого фюрера. — Всего попросим. — Денег? — пояснил копыта. — У кого? — У всех. Сказа, мол, залость — это круто, но нужны наличные. — Ну ты фюот, копыта. — Как ты сказал? — Попросим феник? — Ага. — Попросим. Ну, в ногах варяться не станем, а сказом. «Мля, если вам нас так залка, хрен ли бабло зазымаете?» «А ведь это и фея!» – подался вперед фюрер. «Ибанграфить не нафа!» «Концепт, мля, я всегда говорил, что я умный!»